АВА-22. Флут. Алекс медленно перебирал в голове варианты. Даже обсудил с Миром способы быстрого развития. Но, как и все думающие машины, спутница не была сильна по части неожиданных решений. Скорее опиралась на статистически подтвержденные результаты. Этим Алекс и воспользовался. Миром подтвердило, что встречаются адепты с уникальными возможностями, которые в силу тех или иных обстоятельств быстрее других продвигаются по уровню порадовала и тут же огорчила. «Обычно уникальная особенность помогает пройти одну из трех великих стадий», — пояснила она. «Я прошел так две», — хмыкнул Алекс. «Тебе сильно повезло. В любом случае, как правило, быстро проходит адаптацию или синтез, а не формирование ядра». «Но ты же встречала таких ребят». «Не больше десятка за всю историю моей школы. Проблема в том, что стадия формирования ядра требует много именно методичной работы по сжиманию озера». «Процесс можно ускорить. Великие артефакты помогают, но больше они помогают тем, у кого мало врат. А у тебя с ними и так все в порядке. Еще можно создать особые условия, но на то они и особые, что в обычной жизни не применяются. А процесс идет десятилетиями. В общем, не знаю, что тебе еще посоветовать». «Этого достаточно. Спасибо», — поблагодарил Алекс. «По сути, миром подтвердила его собственные мысли». Хитрых и одновременно распространенных способов ускорить трансформацию нет. Только уникальные особенности давали шанс. Значит, начать следовало с ревизии этих самых уникальных особенностей. В чем он силен? Естественно, первым в голову пришло не чувство пространства. По Зерангу бегали толпы мастеров пространства. И не режим призрака, поскольку в кластере встречались расы полностью энергетических существ. И тем более не талант энергетического хирурга и даже не ранками Сара, а тело, способное выдержать чудовищные нагрузки. Именно благодаря телу Алекс мог усилить любой навык в три раза, а также провести через себя океан энергии. Собственно, это и послужило подсказкой. Раз он однажды ускорил грязную трансформацию за счет стойкого тела, то почему бы не ускорить чистую? Поскольку других идей не было... Алекс сосредоточился на циркуляции, которая ни на секунду не останавливалась, и начал по каплям вливать в нее дополнительную энергию, пока не довел до двух резервов. Он хотел посмотреть, а что будет, если выполнять технику в форсированном режиме. Когда поток усилился до двух резервов, температура подскочила, а грудь словно тисками сжали. Но Алекс на такие мелочи внимания давно не обращал и спокойно продолжил усиливать циркуляцию. Главное условие тут было четко выполнять технику, не допуская ни малейших отклонений от первоначальной схемы. Он хорошо помнил объяснение Факира, как тысячи мастеров Школы Великой Пустоты столетиями оттачивали технику. Наверняка сначала это была самая простая схема, подсказанная силой. Но чем дальше, тем сложнее она становилась. Теоретически должна быть схема, которая подойдет еще лучше именно для его тела. Но шансов ее вычислить самостоятельно не было никаких. Примерно двое суток Алекс привыкал к нагрузке в два резерва, а когда освоился, добавил еще один. Кости затрещали так, что было слышно снаружи, но его больше интересовали врата и озеро. Они выдержали. Причем чувствовали себя на удивление хорошо. Правда, озеро стало как будто чуть плотнее и поменьше, но это как раз было нормально. С озером была другая проблема. Во время циркуляции его желательно было держать максимально полным, чтобы было чему меняться. А в условиях обычной жизни это было затруднительно, так как энергия тратилась то на одно, то на другое. Однако Алекс сидел на одном месте, и у него имелись дополнительные резервы, которые он мог оперативно вкладывать в озеро в случае разгона сознания, лечения или других непредвиденных трат. В общем, его озеро не могло обменять еще одно преимущество над другими адептами, даже чемпионами. К циркуляции потока тройной мощности он привыкал несколько суток. При этом постоянно отслеживал рост трансформации и раз в сутки сообщал результаты миром. «Два резерва ускоряют трансформацию в четыре раза, а три — в десять. С такой скоростью ты пройдешь весь десятый уровень всего за два года», — довольным голосом сообщала она. «Считать я и сам умею», — буркнул Алекс. «Лучше скажи, что думаешь насчет четвертого резерва. «Насколько он ускорит процесс?» «Данных слишком мало. Прирост явно идет по экспоненте, но формула нелинейная. Только эксперимент даст ответ». «Ай, это и так понятно. Я надеялся на более развернутый ответ». фу извини, но ты слишком сильно отличаешься от других», — фыркнула миром. «Вот и разбирайся сам». «Так и сделаю», — пообещал Алекс. Следующие несколько дней он наблюдал за состоянием ядра а также пытался понять, почему с каждым новым резервом скорость трансформации увеличивается скачкообразно. Решил, что все дело в сдавливающей силе. Чем больше энергии вложено в поток, тем сильнее воздействие. Но зависимость действительно была нелинейная. Там, где другие били молотом, Алекс, можно сказать, использовал кузнечный пресс. Главное тут, чтобы ядро не поломалось окончательно. Можно было так и продолжить, но два года... Все равно было слишком долго, учитывая, что это был первый этап пути. «Мне нужен четвертый резерв», — решил он. «И что он теряет? Даже если все пойдет не по плану, то можно будет просто умереть, что означало откат по уровню, а не истинную смерть». Имея такой шанс начать все сначала, Алекс не мог не рискнуть. Приняв решение, он продолжил по капле вливать энергию в поток, останавливаясь каждый час и проверяя состояние озера и врат. Ему казалось, что тело превратилось в огромный водоворот, ломающий кости и разрывающий ткани. Но ядро держалось. Зато сам Алекс едва не терял сознание. Особенно тяжело приходилось мозгам, точнее, каналу связи между мозгом и матрицами. Вообще, тело позволяло вкладывать в навык до трех резервов, и все. Но активизация умения напоминала импульс, а циркуляция — медленную варку. Поэтому Алекс как-то лягушка медленно привык к нагрузке. Через несколько дней даже стало полегче. Но не настолько, чтобы заняться чем-то еще. В общем, до развития руки силы дело так и не дошло. Все внимание неразогнанного сознания уходило на удержание потока, которое как дикий зверь так и норовило вырваться наружу, что грозило не только срывом, но и потерей ценной энергии. «Не волнуйся», — прокомментировало его сомнение миром. «Техника закалки развивает контроль. Фактически это та же рука силы, только ты тренируешься не с внешними объектами, а со внутренними. Считай, что контроль развивается». «Принято», — устало ответил Алекс. «А что у тебя с трансформацией? Насколько ускорилась? «Примерно в 36 раз». «Интересно, что будет при пяти резервах?» «Я помру. <как> вот что будет», — буркнул землянин. «Ну, ты же все равно это переживешь. Так чего переживать?» Со «Сострил миром». «Тебе весело. Я-то но в этот раз ты будешь со мной. Хочешь рискнуть?» «Можно меня выложить?» — торопливо произнесла спутница. «Ну уж нет», — хмыкнул Алекс. «Мало ли, что тут с тобой случится». «Тогда, пожалуй, не стоит рисковать». «Вот и я о том же». Циркуляция четырех резервов теоретически должна была сократить прохождение десятого уровня до полугода, что было уже более-менее терпимым сроком. Вот только это не было легкой медитацией, при которой главное — выдержать скуку. Нет, пришлось вкалывать. Алекс себя ощущал так же, как когда шел по высшим слоям Шидара, боясь заснуть. По словам Миром, трансформация обычных адептов в течение всего уровня шла линейно, то есть замедления не должно быть. Тем не менее, Алекс опасался, как бы не вышло так, что трансформированная техника приведет к тем же проблемам, что произошли с ним на стадии синтез. То есть, чем дальше, тем медленнее будет идти трансформация вплоть до полной остановки. Тогда придется умирать, откатываться и начинать все сначала. В результате он потеряет время. Но заранее последствия узнать было сложно, поэтому Алекс продолжил работу. Меньше чем через два месяца он дошел до первой малой трансформации, когда на 25% резерв скачкообразно увеличился. Непосредственно сам скачок прошел безболезненно. Тело завибрировало, и все. Что на фоне вихря, почти что ломающего кости, заметить было не так уж просто. Одновременно с этим озеро уменьшилось в размерах и стало густым, как кисель. Однако главные изменения должны были коснуться размера резерва. Алекс торопливо вызвал интерфейс. «Энергия ядра – 196 500 из 269 500 единиц. Энергия хранилища – 50 резервов – 9 420 000 из 13 450 000 единиц. Трансформация ядра – 25 Хранилище заметно прибавило в размерах, хотя из-за низкой скорости набора энергии не успело заполниться. «Плевать! Главное, что совокупный резерв заметно увеличился». Твой прогресс превосходит параметры любого чемпиона. Задумчиво прокомментировала его успехи миром. Насколько? Примерно на 10%. Полагаю, ты сохранил полный потенциал ядра. Можно сказать, твои результаты отправная точка для расчетов. Ну, 10% не такая уж большая разница, отмахнулся Алекс. Не будь таким легкомысленным это очень много, а с каждым уровнем разница будет увеличиваться. Пожалуй, ты права. Чуть подумав, согласился землянин. И действительно, 10% от одного резерва мало что значили в бою. Но у него ведь 50 таких резервов. С каждого по 10% и набежит уже больше миллиона единиц энергии. И это только десятый уровень. Если миром права, дальше разница будет еще больше. Проспав сутки, он продолжил работу. Примерно через 50 дней по телу прошла новая вибрация. «Интерфейс...» ах... — зевая, произнес он. «Энергия ядра — 269 500 из 343 000 единиц. Энергия хранилища — 50 резервов — 11 15 750 из 17 150 000 единиц. Трансформация ядра — 50%. Рост радовало. Содержимое озера, кстати, по консистенции теперь напоминало мед. Но что было любопытно... Почти что за два месяца Алекс набрал всего несколько резервов. Даже не заполнил дополнительное хранилище под завязку. Да уж, это место совсем не годилось для тренировки навыков. Либо сюда надо было приходить обвешенным накопителями. Жаль, он не может позаимствовать их у умиром, так как ему годилась лишь энергия, заполненная вибрациями его силы. А для этого нужно было готовить накопители самостоятельно, то есть тратить драгоценное время. Хотя, по правде говоря, Алекс все равно не смог бы тренировать еще и навыки. Разве что совсем немного. Как он уже убедился, стоило ослабить внимание, и циркуляция не просто замедлялась, но теряла энергию. Та просто улетучивалась, как воздух из дырявого шарика. Фактически, внимание было той силой, что удерживало поток внутри тела. Поэтому Алекс не спал между малыми трансформациями. Сон означал потерю энергии. Надо сказать, что за три месяца он не то чтобы привык к постоянной нагрузке, но втянулся. По крайней мере, четыре резерва не вызывали таких проблем. Хотя кости по-прежнему трещали, а все тело болело, но на боль Алекс уже не обращал внимания. Боль ушла в фон, став постоянным спутником. А вот кто откровенно скучал, это миром. Помня, что хранителям нужна умственная нагрузка, он разрешил ей достать несколько меток и гонять в различных режимах. Пусть тренируется. Третья трансформация также произошла через 50 дней, что было просто отличной новостью. Это означало, что опасения Алекса не подтвердились, и что форсированная техника закалки не приводит к замедлению трансформации. Интерфейс. Чуть заторможенно прошептал он. Энергия ядра 343 тысячи из 416 тысяч 500 единиц. Энергия хранилища 50 резервов. 8 450 480 из 20 800 тысяч единиц. Трансформация ядра 75%. В этот раз дополнительный резерв практически не вырос. Даже уменьшился, потому что Алекс изредка тратил энергию на взбадривание. Выгоднее было поддерживать сознание на пике возможностей за счет мизерной подпитки, чем бороться с накапливающейся усталостью. Озеро уже напоминало пруд с расплавленным гудроном, но прозрачного цвета. А так и должно быть. Снова передохнув денек, он продолжил. В назначенный срок почувствовал вибрацию, но более сильную. Большая трансформация. Или уровень, если выражаться более примитивным языком. Полностью остановив циркуляцию, Алекс устало пробормотал. Интерфейс. Уровень. Одиннадцатый. Энергия ядра. 416 500 из 490 000 единиц. Энергия хранилища — 50 резервов. 10 120 660 из 24 500 000 единиц. Трансформация ядра — 0%. Некоторое время он любовался цифрами. Потом посмотрел на озеро. Теперь это и озером не назовешь. Скорее шаром из непонятной массы, по ощущениям похожей на пластилин. Однако главное — рост резерва. Даже жалко, что с уровнем придется расстаться. Но что поделать, для открытия дополнительных врат требовалось его сжечь. Но ничего, 200 дней — приемлемая цена за то, чтобы стать сильнее. Увы, как он и предполагал, навыки практически не поменялись. Лишь изолированное хранилище немного подросло само собой, но серьезным прогрессом это сложно было назвать. Сигнатуры. «Уникальное. Изолированное хранилище. Звездочка. 53 Немногим больше 2%. И это за более чем двести дней. Впрочем, настроение было превосходным, и огорчаться совершенно не хотелось. Неожиданно прямо перед его носом открылся проход. Алекс хмыкнул, шагнул в него, и через несколько секунд оказался там же, откуда пришел. В зале, заполненном киселем. По идее, тут прошло меньше часа. «Поздравляю!» — произнес сверху голос. «Ты быстро. Не буду спрашивать, как. Главное, что справился, и теперь мы можем заняться по-настоящему интересным делом. Ты готов?» Факир не поинтересовался, ни насколько тяжело пришлось внутри, ничего землянин достиг. «Готов», — отозвался Алекс. «Тогда не будем тянуть. Иди прямо!» Кисель раздвинулся. В ста метрах впереди показался темный пруд, диаметром метров десять. Он был похож на портал между слоями, которые использовали льдышки на Шидаре. Но если тот портал не вызывал чувства тревоги, то от этого несло явной угрозой. Тем не менее, Алекс спокойно направился вперед. Чем ближе он подходил, тем сильнее сжималось тело. Обычный человек тут и секунду бы не прожил. Впрочем, обычных людей на Зеранге быть не могло. Чуть подумав, он остановился и снял броню Бхарвата. «Правильно. Советую оставить все ценное здесь», — посоветовал Факир. «Я так и собирался сделать», — сообщил Алекс, выкладывая еще и копье из панциря мимота и разную мелочь прямо на стол. Однако миром трогать не стал. Брать спутницу в опасное путешествие, конечно, не хотелось, но если он правильно понял характер Факира, тот либо заберет миром себе, либо что-нибудь с ней сделает. Но не мог разум, поставивший целью возродить школу, удержаться от соблазна в виде ценнейшего артефакта. Будь Факир обычным адептом, типа Зоба, Алекс попробовал бы с ним договориться. А так, подойдя вплотную, он заглянул в пруд. С такого расстояния было видно, что поверхность изгибается в центре, уходя все ниже и ниже. «Знаешь, что делать?» — спросил Факер. Голос пустотника казался далеким и безжизненным. «Знаю», — чевнул Алекс. «Он не просто знал, а готовился к этому погружению за горизонт событий. Двести дней — достаточный срок, чтобы по шагам распланировать свои действия. Просто выполни свою часть работы». Не дожидаясь ответа, он шагнул в пруд. Могучая сила подхватила Алекса и быстро потащила вперед. Хотя оценить скорость было затруднительно, так как стенки колодца состояли из абсолютно черной и гладкой тьмы. По ощущениям, она сильно отличалась от той субстанции, что использовали теневики из школы глубокой тьмы, но одновременно с этим стенки выглядели еще более опасными. Алекс летел головой вперед. С трудом он посмотрел вверх. Где-то там, очень далеко, виднелось пятнышко света. Странным образом оно не удалялось и не приближалось. Колодец был коридором, проложенным в особом пространстве, поэтому плазма снаружи сюда не проникала. Но по каким-то причинам путешествие заняло четверть часа, хотя расстояние по меркам кластера было небольшим. «Алекс не дергался. Летит и ладно». Удивительно, что колодец вообще работал после стольких лет простоя. Видимо, Факир хорошо знал свое дело. Под конец пути пространство начало меняться. Точнее, не само пространство, а его восприятие. Например, область сканирования охватывала метров пятьдесят вокруг. И все. Согласно инструкции Зоба, это значило, что горизонт событий совсем близко. Вдруг Алекс почувствовал впереди какую-то грань. Ее не было видно, но она ощущалась довольно четко. На миг в груди засвербело. Чувство опасности забило тревогу, но после все успокоилось. Скорость упала практически до нуля. Через секунду он ощутил мягкий толчок и оказался за гранью. Горизонт событий пройден. Несмотря на все обстоятельства, Алекс ощутил благоговейный восторг. Он попал в такое место, откуда даже свет не мог вырваться. Подобное сложно было представить даже в самых диких фантазиях. Если кому рассказать на Земле, не поверят. Он огляделся. Пространство над головой светилось голубым, а внизу располагался черный круг, окаймленный светом. Круг занимал примерно 15% поля зрения. Флут! Глядя на него, сознание куда-то поплыло, ощущения тела пропали, а в глазах зарябило. Импульс лечебной энергии не помог снять непонятный симптом. Алекс отвел взгляд и ударил кулаком в грудь. Ощущения тела вернулись. Однако, если не смотреть вниз, все казалось нормальным. Впрочем, в инструкции об этом говорилось. Что хотя с глобальной точки зрения пространство и время в этом месте были сильно искажены, локально это слабо ощущалось. Если, конечно, не смотреть вниз. А тем более не двигаться в этом направлении. Алекс не знал, что, если он приблизится к сингулярности, то начнет разгоняться все сильнее и сильнее. В какой-то момент нижняя часть туловища будет двигаться гораздо быстрее верхней. В результате тело растянется и разорвется. Сначала на два куска, потом на куски поменьше. Эффект назывался спагеттификацией. К счастью, колодец удерживал его возле горизонта событий. — Где мы? — испуганно прошептала изнутри миром. «На месте», — произнес Алекс. «Выпусти метки и сама посмотри». «Хорошо. Так странно. В смысле, тут нормально, и это странно. Ой!» «Что?» «Метка отлетела и исчезла». «Наверное, вылетела за пределы защитного поля, и колодец ее не удержала. Значит, и мне лучше не дергаться. Все, не отвлекай больше, у меня не так много времени». Прежде чем начать, Алекс заглянул в интерфейс. Среда. Прямой контакт. Что за прямой контакт, он догадывался, но пока сильно не углублялся в размышления. Времени действительно было мало. Работа Факира заключалась в том, чтобы удерживать колодец в стабильном состоянии, а потом вытянуть путешественника обратно. Однако каждая минута съедала энергию великих артефактов. Тот самый кисель в зале с колодцем. Что будет, если кисель закончится, думать не хотелось.